Хана. Уже вторую ночь меня сны беспокоит один и тот же образ. Два глаза, проступающие сквозь гущающуюся тьму. Потом эти глаза превращаются в светящиеся диски, пары несущиеся прямо на меня, застывшую посреди дороги, в окружении зловония отбросов и выхлопов мотора, неподвижную, словно схваченную в ревущем жаре, исходящем от мотора. Я просыпаюсь чуть после полуночи, вся в поту. Этого не может быть, только не со мной. Я встаю и ковыляю в ванную, по дороге ударившись голенью об одну из нераспакованных коробок у меня в комнате. Хотя мы переехали ещё в январе, больше двух месяцев назад, и я не потрудилась распаковать ничего, кроме самого необходимого. Через 3 недели, даже того меньше, я выйду замуж, и мне снова придётся переезжать. Кроме того, мои старые вещи, чучело животных, книги, забавные фарфоровые фигурки, которые я собирала в детстве, теперь мало значат для меня. В ванной я плещу себе в лицо холодной водой, пытаясь смыть воспоминания о глазах Фарах, о тяжести в груди, о страхе перед тем, что меня сейчас задавят. Я говорю себе, что это ничего не значит, что исцеление на каждого действует немного по-разному. За окном висит луна, круглая и неправдоподобно яркая. Я прижимаюсь носом к стеклу. Напротив, через улицу стоит дом, почти точь-в-точь -точь такой же, как наш, а рядом с ним ещё один дом-близнец. Они тянутся и тянутся вдаль, десятки копий с одинаковыми остроконечными крышами, построенные недавно, но нарочито под старину. Я ощущаю потребность двигаться. Я уже привыкла испытывать этот зуд, когда тело криком кричит, требуя пробежаться. С тех пор, как меня исцелили, я бегала всего пару раз. И когда я всё-таки пыталась бегать, всё равно всё было не то и не так. И даже теперь идея не кажется мне привлекательной. Но мне ужасно хочется хоть что-нибудь сделать. Я переодеваюсь в старые спортивные брюки и тёмную футболку с длинным рукавом. Еще я надеваю старую отцовскую бейсболку. Отчасти, чтобы волосы не лезли в глаза, а отчасти для того, чтобы меня не узнали, если вдруг кто встретится на пути. Формально у меня есть право находиться на улице во время комендантского часа, но мне совершенно не хочется отвечать на вопросы родителей. Ханни Тейт, которая в скорости станет Ханной Харгроуф, не подобает так поступать. Я не хочу, чтобы они знали... что у меня проблемы со сном мне нельзя давать им повод для подозрений я зашнуровываю теннисные туфли и на цыпочках крадусь к двери спальни прошлым летом я привыкла тайком выбираться из дома тогда была вечеринка в складском помещении за Tremba Paints и вечеринка в Divin Highlands которая попала под раздачу были ночи на берегу в Sunset Park и противозаконные встречи с низцелёнными парнями включая тот раз в «Блэк Коуф», когда я позволила Стивену Хилту положить руку на внутреннюю сторону моего обнаженного бедра, и время остановилось. Стивен Хилт. Темные ресницы, аккуратные ровные зубы, запах сосновой хвои. Когда он смотрит на меня, у меня голова идет кругом. Воспоминания кажутся моментальными снимками из чьей-то чужой жизни. Я спускаюсь по лестнице, В почти абсолютной тишине я нахожу запор на двери и отодвигаю его по миллиметру, так что засов выходит из паза беззвучно. Холодный ветер шелестит в листве кустов Астралист, окаймляющих наш двор за чугунными воротами. Астралист это тоже своего рода фирменный знак Древозащита Пармс. Защита, безопасность и подлинная мера уединения, как пишется в рекламных брошюрах о недвижимости. Я останавливаюсь, прислушиваюсь, не идёт ли где патруль. Ничего не слыхать. Но они должны быть где-нибудь неподалёку. Древозащита обещает ежедневное и круглосуточное патрулирование силами добровольной стражи. Впрочем, район не маленький, со множеством ответвляющихся улочек и тупиков. Тут надо быть очень невезучим, чтобы наткнуться на патруль. От главного выхода по дорожке, мощёной плитами, чугунным боротом. На фоне луны проносятся летучие мыши, отбрасывая тени на газон. Я вздрагиваю. Зуд действий начинает покидать меня. Я думаю о том, как здорово было бы вернуться в кровать, зарыться под мягкие одеяла, в груду подушек, от которых слабо пахнет моющим средством, а потом проснуться с новыми силами и позавтракать яичницей-болтуньей. От гаража доносится громкий стук. Я резко оборачиваюсь. Дверь гаража приоткрыта. Первое, что приходит мне в голову фотографы. Кто-то из них перелез через ворота и забрался во двор. Но я быстро отметаю эту идею. Миссис Харгров тщательно режиссирует всё наше общение с прессой, и до сих пор я привлекала их внимание только находясь рядом с Фредом. Второе моё предположение у нас крадут бензин. В последнее время из-за введённых правительством ограничений по Портленду прокатилась волна краж из домов, особенно в более бедных районах города. Совсем скверно было зимой. Котлы отопления остались без солярки, машины без бензина. Дома взламывали и варварски грамили. За февраль одних только ночных краж со взломом случилось более двух сотен. Такого уровня преступность не достигала ни разу за 40 лет с того момента, как было введено обязательное исцеление. Может вернуться в дом и разбудить папу? Но начнутся расспросы, придется объясняться. Вместо этого я иду через двор к гаражу, не сводя глаз с приоткрытой двери. Не шелохнется ли там что? Трава вся в рассе, и мои теннисные туфли быстро промокают. Мне здорово не по себе. На меня кто-то смотрит. Сзади раздается хруст сломанной ветки. Я стремительно оборачиваюсь. Ветер снова теребит астралист. Я делаю глубокий вдох, я опять поворачиваюсь к горожу. Сердце бьётся где-то в горле, незнакомое и неприятное ощущение. Я не боялась, не боялась по-настоящему с утра моего исцеления, когда я даже не могла развязать завязки больничного халата, так у меня дрожали руки. Эй, шёпотом зову я Снова шорох. В гараже определённо кто-то или что-то есть. Я останавливаюсь в нескольких футах от двери, отцепиняв от страха. Глупо. Всё это глупо. Надо вернуться в дом и разбудить папу. Я скажу, что услышала шум, а с вопросами разберусь позже. Потом раздаётся негромкое мяуканье. В дверном проёме на миг появляются кошачьи глаза. Я перевожу дух. Бездомная кошка, только и всего, порслынд кишит ими. Собаками тоже. Люди покупают их, а потом не могут справиться с животным или не желают о нём заботиться и выбрасывают на улицу. Там они плодятся. Я слыхала, что в окрестностях Хайленса вроде целые стаи диких собак. Я медленно продвигаюсь вперёд. Кошка смотрит на меня. Я берусь за дверь и приоткрываю её ещё на несколько дюймов. Кис-кис-кис. Завоя. Иди сюда. Кошка стремительно уносится в глубь гаража. Она пролетает мимо моего старого велосипеда и врезается в стойку для велосипедов. Велосипед шатается, и я прыгаю вперёд и подхватываю его прежде, чем он успевает грохнуться на пол. Руль у велосипеда покрыт пылью. Не взирая на почти непроглядную темноту в гараже, я ощущаю эту грязь. Одной рукой я придерживаю велосипед, а другой ощупываю стену в поисках выключателя. Наконец я зажигаю верхний свет, и тут же всё в гараже делается совершенно обычным: машина, мусорные урны, газонокосилка в углу, банки с краской и запасные канистры с бензином, аккуратно составленные в пирамиду в другом углу. Среди банок сжалась в комок кошка. По крайней мере, выглядит она достаточно прилично. Во всяком случае, пена изо рта не валит и струбьев не видать. Бояться нечего. Еще шаг по направлению к кошке, и та снова кидается прочь. На этот раз она пролетает рядом с машиной и, обогнув меня, выскакивает во двор. Прислонив велосипед к стене гаража, я замечаю, что на одной из ручек до сих пор надета фиолетовая махровая резинка для волос. У нас с Линой были одинаковые велосипеды. Но она любила поддразнивать меня, утверждая, что её велосипед быстрее. Мы бросали велосипеды на траве или на берегу, а потом регулярно их путали. Лина запрыгивала на велосипед, едва притронувшись к педалям, а я взбиралась на него неуклюже, словно мелкий карапуз, и мы вместе ехали домой, кахачав захлёб. Однажды Лина купила в дядином магазине две резинки для волос: себе фиолетовую, мне синюю. И потребовала, чтобы мы надели их каждая на руль своего велосипеда, чтобы их можно было отличить друг от дружки. Теперь резинка вся в грязи. Я не ездила на велосипеде с прошлого лета. Это хобби, как и сама Лина, осталось в прошлом. Почему мы с Линой были лучшими подругами? О чём мы разговаривали? У нас же нет ничего общего. Мы любили разную еду и разную музыку. Мы даже верили в разное. А потом она ушла, и это разбило мне сердце, так что я чуть не задохнулась. Не знаю, чтобы я делала, если бы меня не исцелили. Теперь я могу признать, что я должна быть любила Лину. Не противоестественным образом нет, но мои чувства к ней явно были своего рода болезнью. Иначе от чего какой-то человек способен разнести тебя вдребезги и заставить чувствовать себя цельным? Порыв пройтись окончательно покинул меня. Теперь мне хочется лишь обратно в постель. Я выключаю свет и закрываю дверь гаража, тщательно задвинув щеколду. Повернувшись обратно к дому, я вижу на траве листок бумаги, уже испятнанный росой. Минут у назад его там не было. Кто-то явно просунул его через ворота за то время, что я находилась в гараже. Кто-то следил за мной и, возможно, следит прямо сейчас. Я медленно иду через двор. Я ловлю себя на том, что тянусь за листком. Я наклоняюсь, чтобы подобрать его. Это зернистое чёрно-белое фото, явно скопированное с оригинала. На нём целующиеся мужчина и женщина. Женщина отклоняется назад, запустив пальцы в волосы мужчине. Он улыбается даже во время поцелуя. Под фотографией напечатано: нас больше, чем вы думаете. Я инстинктивно комкаю листок. Фред был прав. Сопротивление здесь, оно гнездится среди нас. Откуда-то же у них взялась копировальная техника, бумага, разносчики листовок. Где-то хлопает дверь, и я подпрыгиваю. Внезапно ночь словно оживает. Я бегу к главному входу и проскользну в дверь, и запирая её за собой, совершенно забываю, что нельзя шуметь. На секунду я застываю посреди прихожей со скомканной листовкой в руке и вдыхаю знакомые запахи полироля и хлоркса. Я иду на кухню и выбрасываю листовку в мусорное ведро. Потом передумываю, достаю её из ведра и отправляю в измельчитель отходов. Я уже не беспокоюсь, что проснутся родители. Я просто хочу избавиться от этой картинки, от этих слов, от таящейся в них угрозы. Нас больше, чем вы думаете. Я мою руки горячей водой и неуклюже ковыляю к себе в спальню. Я даже не раздеваюсь, лишь сбрасываю туфли, стрягиваю с себя бесболку и забираюсь под одеяло, не взирая на жару. Я никак не могу согреться. Длинные тёмные пальцы обвивают меня. Руки в бархатных перчатках, мягкие, надушенные, смыкаются на моём горле, и откуда-то издали доносится шёпот Лины: "Что ты делаешь?" а потом пальцы милосердно разжимаются, руки отодвигаются от горла, и я падаю, падаю в глубокий сон, без сновидений.